Часть 3. Вопросы организации лекарственного обеспечения. Основы формулярной системы. Лекарства спасают жизни. Лекарства продлевают жизни. Лекарства повышают качество жизни. Эти аксиомы перестают быть истинными, если лекарственные средства используются нерационально. Вопросы правильного применения лекарственных средств одни из самых актуальных для системы здравоохранения любой страны. Основными проблемами, связанными с их использованием, являются нерациональные траты финансовых ресурсов при приобретении и использовании препаратов, не обладающих доказанной терапевтической эффективностью, и, как следствие, упущенные дополнительные возможности по увеличению продолжительности и качества жизни. Существуют ли алгоритмы, позволяющие повысить качество использования лекарственных средств? Каковы основные принципы их отбора для лекарственных перечней амбулаторного и стационарного применения? Как сделать так, чтобы в любой медицинской организации были только высокоэффективные препараты и при этом в необходимом количестве? Понятие рациональное использование лекарственных средств Весьма многогранный и включает множество аспектов. Согласно определению экспертов Всемирной организации здравоохранения, рациональное использование лекарственных средств это ситуация, при которой пациенты получают медикаментозное лечение, соответствующее клиническим показаниям, в таких дозах, которые отвечают их индивидуальным потребностям, в течение достаточного периода времени и при наименьших затратах для них и для общества. Рационализация использования лекарственных средств может быть достигнута с помощью различных административных и образовательных мер. Одна из наиболее эффективных внедрение в работу медицинской организации формулярной системы. Формулярная система это система периодической оценки и отбора лекарственных средств для формуляра, его поддержания и предоставления соответствующей информации в виде формулярного списка. Формулярно-исправочник. Она состоит из следующих частей: клинический раздел, лекарственное обеспечение, фармакоэкономика, образовательные программы, оценка качества жизни. Что значит оценка и отбор? Для того, чтобы использование лекарственных препаратов на уровне стационара, региона или государства соответствовало золотому стандарту, Прежде всего необходимо, чтобы за бюджетные средства приобретались исключительно жизненно важные лекарства. В свою очередь, в зависимости от категории жизненной важности, все препараты могут быть поделены на три группы. Первые жизненно важные, vital. Используются для спасения жизни: антибактериальные, вакцины, гипотензивные, препараты инсулина, противоопухолевые. Средства для наркозы, обезболивающие препараты и так далее. То есть, в терапевтическом смысле жизненно важное лекарство это средство, отсутствие которого опасно для жизни пациента. Второй необходимые essential. Препараты предназначены для симптоматической терапии. Их отмена или отсутствие не приведёт к серьёзным негативным последствиям для здоровья. Третий Второстепенные – «non-essential» – лекарства с недоказанной терапевтической эффективностью, применение и отмена которых никак не влияет ни на продолжительность, ни на качество жизни. Клиническое понимание жизненной важности в отношении лекарственных средств исходит из того, насколько критично для жизни пациента их наличие или отсутствие. Указанные интерпретации – Не синонимичный термину перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств, который используется в нормативно-правовых документах, регулирующих сферу обращения лекарственных препаратов. Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств это перечень носящий ограничительный характер, содержащий международные непатентованные наименования лекарств, цены на которые регулируется государством, в том числе в части, касающейся ограничений предельно допустимых оптовых и розничных надбавок. Наряду с ранжированием использования лекарственных средств в зависимости от степени жизненной клинической важности, анализируется структура финансовых затрат на препараты. В зависимости от объёма средств, затраченных на их приобретение, существуют три группы лекарств, обозначаемых буквами А, Б, и С. Группа А – это средства, на которые в соответствии с расчетом кумулятивного процента расходуется до 80% денег, выделяемых на лекарственное обеспечение медицинской организации. Группа Б – средний уровень потребления, кумулятивный показатель 15%, а С – препараты, кумулятивный показатель которых не превышает 5%. Необходимо, чтобы основная часть финансовых средств направлялась на закупку жизненно важных с клинической точки зрения препаратов таким образом, чтобы в финансовой группе А находились исключительно лекарства класса V. Проведение одновременно ABC и VEN анализы даёт возможность получить наглядное представление о текущей ситуации и правильно распределить приоритеты. мобилизовать финансовые ресурсы для приобретения препаратов высокой степени жизненной важности класса V, ограничить число наименований препаратов средней степени важности категории И и свести к минимуму или предупреждать затраты на второстепенные препараты ранга N. Выполнение такой важной аналитической работы возложено на службу клинической фармакологии, если она есть в данной медицинской организации. Из критически отобранных лекарственных средств составляется формулярный список перечень препаратов, носящий ограничительный рекомендательный характер, утверждённый для применения в конкретной медицинской организации. Он определяется уполномоченными специалистами, экспертами, входящими в состав формулярной комиссии: заведующие отделениями клинические фармакологи, заведующий аптекой, представители контрактной службы руководители медицинской организации. Формулярный список индивидуален в каждом учреждении, и его содержание зависит от специализации конкретной медицинской организации: онкологический диспансер, инфекционная больница, хирургический стационар и так далее. При решении вопроса о добавлении, исключении лекарственного препарата в формулярный список эксперты комиссии оценивают его согласно следующим критериям. Доказанная эффективность, безопасность, фармакоэкономическая целесообразность. Лекарство включается в формуляр, если соблюдены следующие условия. В данном препарате существует обоснованная клиническая потребность. Его эффективность и безопасность научно подтверждены. В формулярном списке нет аналогичных средств, удовлетворяющих ту же клиническую потребность. Лекарство оптимально по соотношению стоимости и эффективности. Соответственно, формулярный справочник – это документ с описанием лекарственных препаратов, утвержденных формулярной комиссией к применению в конкретной медицинской организации. В чем преимущество организации работы в рамках такой системы? Ее достоинства очевидны и заключаются в следующем. Во-первых, в В распоряжении врачей поступают только эффективные и безопасные препараты. Во-вторых, перечень лекарств соответствует структуре заболеваемости. В-третьих, когда врачи и медицинские сёстры работают с формулярными лекарственными средствами, предупреждается вероятность ошибок и осложнений. К экономическим преимуществам работы в рамках формулярной системы относится снижение стоимости фармакотерапии. и предотвращении использования неэффективных дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, внедрение формулярной системы обязательное условие качественной работы медицинской организации в части, касающейся лекарственной помощи. В заведениях, где наряду с образовательными программами активно поддерживается работа формулярной системы, качество использования препаратов значительно выше. Принципы работы формулярной системы могут быть эффективно экстраполированы на региональный и федеральный уровни для оптимизации использования лекарств в рамках государственных программ по различным направлениям. Эффективно работающая формулярная система позволяет приобретать жизненно важные препараты в необходимых количествах, а значит, организовать бесперебойное лекарственное обеспечение, в том числе за счёт снижения необоснованных расходов.